58. На кухне нас нетерпеливо дожидались Фернанда и Нунция. Я еще никогда не видела их такими нарядными. В то время все родители, и мои, и Лилины, и остальных наших ровесников, казались мне старыми. Я не находила особых различий между ними и бабушками, и дедушками. Люди старшего поколения жили какой-то своей скучной жизнью, не имевшей ничего общего с нашей — Лилы, Стефано, Антонио, Паскуале, меня. Нас снедали пылкие страсти, наш мозг огнем жгли смелые мысли. Только сейчас, когда я это пишу, я понимаю, что Фернандо в то время было не больше сорока пяти, а Нунция и того меньше. В то утро они оба были сами на себя не похожи. Он в белой сорочке, темном костюме, красивый, как Рэндольф Скотт. Она в голубом платье и голубой шляпке с вуалью. Мои родители были еще моложе и их возраст я могу назвать точно. Отцу исполнилось 39, матери — 35. В церкви, наблюдая за ними, я с досадой убедилась, что в тот день мои школьные успехи вовсе не казались им чем-то существенным. Они оба, особенно мать, в очередной раз получили зримое доказательство того, что учёба — это пустая трата времени. Когда возле церкви святого семейства появилась Лила в ослепительно-белом платье и фате, взяла под руку сапожника, и он повел ее к щедро усыпанному цветами алтарю, где ждал свою невесту прекрасный Стефану. Моя мать, вроде бы кося своим кривым глазом в совсем другую сторону, бросила на меня полный укоризный взгляд. Я с очками на носу сжалась к стене церкви, а моя злая подруга шла под венец с богачом, чтобы стать владелицей процветающей лавки и собственной квартиры с ванной, холодильником, телевизором и телефоном. Венчание длилось долго. Священник будто нарочно растянул церемонию на целую вечность. В церкви родственники и друзья жениха расположились по одну сторону, родственники и друзья невесты — по другую. Фотограф то и дело щелкал аппаратом со вспышкой, а его помощник снимал самые волнующие моменты на кинокамеру. Антонио в новом костюме, сшитом на заказ, сел рядом со мной поручив Милину и братьев заботам недовольной ады. Она работала продавщицей в лавке жениха и рассчитывала, что ей отведут местечко поближе, но их усадили в самом конце зала. Раз или два Антонио что-то прошептал мне на ухо, но я ничего не слышала. Мне было довольно, что он рядом, но я не собиралась с ним шушукаться, чтобы никто не догадался о наших отношениях. Я бегло оглядела переполненную церковь. Гости скучали и, как и я, то и дело озирались по сторонам. В воздухе плавал густой аромат цветов. Джильйола выглядела прекрасно, не отстала от нее и Кармела Пелузо. Парни тоже не подкачали. Энса и особенно Пускуали держались так, что всем становилось ясно. Там, у алтаря, они смотрелись бы рядом с Лилой куда лучше Стефану. Но если они остались стоять у входа в церковь, взяв на себя роль стражей, отвечающих за порядок на церемонии, Торино, брат невесты, оторвался от родни и присоединился к родственникам жениха, встав рядом с Пинуччи. Он тоже принарядился. На нем был новый костюм и ботинки черула, своим блеском спорившие с его набриолиненными волосами. Одним словом, толпа гостей выглядела роскошно. Каждый, кто получил приглашение, поспешил не только засвидетельствовать свое почтение, явившись на венчание, но и постарался одеться побогаче. На деле это означало, и ни для кого не было секретом, что большинству из них, и в первую очередь Антонио, пришлось по уши залезть в долги. Я посмотрела на Сильвио Салару. Толстый, в темном костюме, он стоял со стороны жениха, посверкивая золотыми браслетами на обоих запястьях. Посмотрела на его жену Мануэлу, вставшую со стороны невесты. Она пришла в красном платье, увешанная драгоценностями. Деньги на щегольские наряды все занимали как раз у них. После смерти Дона Акили этот плешивый толстяк с багровым румянцем и голубыми глазами и эта худощавая женщина с длинным носом и тонкими губами давали взаймы всему кварталу. Практической стороной занималась Мануэла. Каждому бедняку был знаком ее знаменитый грозбух в красной обложке, куда она записывала суммы и сроки. Заработать на этой свадьбе удалось не только флористу с фотографом, но и этой парочке, которая, помимо всего прочего, предоставила торт и конфеты для бомбоньерок. От меня не укрылось, что Лила ни разу на них не взглянула. Ни разу не повернулась она и к Стефану и упорно смотрела на священника. Мне подумалось, что вот так, со спины, они не производили впечатления красивой пары. Ростом Лила была выше своего жениха. От нее словно исходила лучистая энергия, озаряя все вокруг. Он, и без того какой-то блеклый, совсем терялся на ее фоне. Лила выглядела сосредоточенной, как будто силилась понять истинный смысл происходящего ритуала. А он без конца крутил головой, обменивался улыбочками с Сильвио Саларой или незаметно почесывался. Меня вдруг охватила тревога. А вдруг Стефану на самом деле не такой, как им кажется. Но я не додумала эту мысль до конца. Тому было две причины. Во-первых, наступила торжественная минута. Жених и невеста ясно и четко произнесли свое «да» и обменялись кольцами. Я осознала, что Лила и в самом деле вышла замуж. Во-вторых, случилось нечто, заставившее меня забыть о молодожёнах. Я вдруг сообразила, что видела всех, кроме Альфонса, и начала искать его взглядом в толпе гостей. Оказалось, он стоял в глубине зала, будто нарочно спрятавшись за колонну. Я помахала ему рукой, он ответил тем же и двинулся в мою сторону. Когда он оторвался от колонны, мне стала видна разодетая в пух и прах Мариза Сараторе. Рядом с ней стоял Нино, худой, склокоченный, в мятых школьных штанах и пиджаке, руки в карманах.